ЭПИЛОГ Замерев на пороге комнаты дочери, почтенный Ригор Загим потянулся к дверной ручке. Поняв, что дверь и так слегка приоткрыта, он первым делом заглянул в узкую щель. Ланила склонилась над чертежным столом и что-то азартно чиркало, бодро водя линейкой и карандашом. Некоторое время промышленный магнат стоял и думал, стоит ли сообщать полученные новости. Возможно, лучше выждать, дать новости настояться, устареть. Хоть Ланила в последние дни ведет себя более чем сдержанно, но кто его знает. Нерешительно подняв руку, Ригор Загим осторожно стукнул по дверному косяку. — Входи, не заперто! — крикнула Ланила, не поднимая головы. — На столе поставь! — добавила она, ткнув карандашом на журнальный столик. «Хм, это я!» — кашлянул Ригор Загим, сообразив, что если Ланила кого-то и ждет, то точно не его. «Отец!» — Удивленно подняла голову девушка. «А ты ждешь кого-то еще? «Служанка чай должна принести», — отмахнулась она, возвращаясь к работе. «Ты что-то хотел?» «Да, пришли свежие новости, он жив». Резко, словно бросаясь в холодную воду, сообщил почтенный магнат. «Кто жив?» Вновь оторвавшись от чертежного стола, Ланила с недоумением посмотрела на отца. «Гарн Вельг, кто же еще? Третий принц разбил и изгнал альвов из вольной марки!» Почтенный загим потряс зажатой в левой руке газетой. «И при чем тут Гарн?» — спросила Ланила, продолжая чертить ровные линии. Тут же, прямо на чертеже, она выводила рунные цепочки и производила необходимые вычисления, отчего весь лист был покрыт разбросанными в хаотичном порядке записями рун и формул. «В газете есть и про него», — добавил почтенный Загим, не зная, радоваться ему такой холодности дочери к предмету былого увлечения или наоборот, стоит увеличить охрану единственной наследницы. Слишком это спокойствие противоестественно, тревожно. «Да, очень интересно. Брось на стол, будет время, полистаю». Кивнула Ланила, а затем продемонстрировала отцу результат своей работы. «Лучше посмотри сюда. Как тебе? Сможешь воплотить в металле?» Почтенный Загим с интересом изучил чертеж. Машина на нем выглядела увеличенной до размеров рыцаря копией стилета. По крайней мере, ряд общих, характерных черт, вроде похожего на перевернутый нос корабля корпуса, угадывалось. Смущала разве что небольшая башенка наверху корпуса. «Это что?» — спросил почтенный Загим, ткнув пальцем в чертеж. «Место для наблюдателя», — гордо поведал Ланила. «Когда мы путешествовали по вольной марке, это было очень удобно». «Зачем двух одаренных сажать в одну машину?» — не понял затею дочери магнат. А кто сказал, что это должен быть именно одаренный? Хотя. Ланила задумчиво поводила карандашом по щеке, не обратив внимания, что делает это грифелем, и на коже остается черный след. Можно и двух одаренных. Тогда наблюдателю следует поставить облегченную версию светового копья, например, выходящим на спину спансоне. Стоп! Зачем нам спансон? Нужно просто увеличить башню, сделать ее вращающейся, словно на броненосце. Отобрав чертеж, Ланила в два движения закрепила его на доске и принялась азартно выводить новые линии, бормоча под нос то ли ругательства, то ли специфические, неизвестные почтенному загиму термины. Аккуратно положив газету на журнальный столик, почтенный магнат чуть ли не на цыпочках попятился к двери. Новая страсть Ланилы куда лучше и безопаснее прежнего увлечения. «Он богатый человек», Кто-то даже может сказать, что до да неприличия богатый. Несколько испорченных големов его не разорят. Да и кто сказал, что идея Ланилы не имеет права на жизнь? Вон у первых парамагических големов тоже никаких световых копий не было, а лишь обычные, пусть и увеличенные в размерах мечи, топоры и прочие железки. Но потом изгнанному за шалости в столице молодому железному Марграфу что-то в голову стукнуло, и он сумел объединить магический посох с Глефой, получив новое оружие. Но охрану все же следует усилить. Помассировав виски, Ланила начертила еще несколько линий, но слишком сильно надавила на карандаш. Черный угольный грифель сломался. Раздраженно прошипев, она бросила карандаш в подставку, покосилась на оставленную отцом газету. «Кого я пытаюсь обмануть?» Схватив газету, она жадно впилась взглядом в еще пахнущие типографской краской строчки. «Гарнвельг, во что ты опять вляпался? И почему без меня?» Алексей Александров. Первое знамя. Читал Георгий Федоров.